Глава пятнадцатая Роллс-Ройс въехал в ворота, украшенные пластиковым плющом, кое-как прикрепленным проволокой к стене из фальшивого кирпича. Табличка, скрывавшаяся под сенью плюща, сообщала посетителям, что они прибыли на кладбище «Шелест дубов». За стеной зеленела лужайка, окремленная недавно посаженными дубками, удерживаемыми в вертикальном состоянии проволочными растяжками. Все выглядело свежим и нетронутым. Кладбище было практически пустым. На одерне, покрывавшем его территорию, до сих пор виднелись места стыков. И только в углу громоздилось с внушительных гранитных памятников. В центре кладбища возвышался белый пустой мавзолей, довольно непривлекательного вида. Проктор остановил машину перед зданием мавзолея. Несмотря на осень, у фасада пестрел пышный цветник. Выходя из машины... Дагоста коснулся цветка ногой. Пластик. Они стояли на парковке, оглядываясь по сторонам. — Куда же все подевались? — недоуменно спросил Дагоста, взглянув на часы. — Этот парень обещал приехать в двенадцать. — Прошу прощения, джентльмены. Из-за мавзолея появился мужчина. Дагоста был несколько удивлен его внешностью. Худой, неестественно бледный господин в идеально шитом черном костюме. Подобострастно сложив руки, мужчина подошел к Пендергасту. — Чем могу служить, сэр? — Мы по поводу останков Колина ферринга Это тот бедняга, которого мы предали Земле две недели назад. Радостно улыбнувшись, мужчина смирил Пендергаста взглядом. — Вы, должно быть, занимаетесь похоронным бизнесом. Я сразу догадался. Пендергаст медленно опустил руку в карман. — Да, да, — продолжал мужчина. Я хорошо помню погребение. На нем присутствовали только сестра покойного и священник. Я был несколько удивлен. Обычно на похоронах молодых людей собирается много народа. Вы из какого похоронного бюро? Чем могу быть полезен?» Вытащив из кармана кожаный прямоугольник, Пендергаст небрежным жестом развернул его. Мужчина с удивлением посмотрел на удостоверение. «Э, «Что это?» «Мне очень жаль, но мы не занимаемся похоронным бизнесом». А лицо у мужчины стало совсем белым. Тут в разговор вступил Диагоста. «Мы приехали для эксгумации тела Колина Феринга, которая будет произведено с разрешения суда», — объявил он, вручая мужчине конверт. «Здесь все необходимые документы». «Эксгумация? Но я ничего об этом не знаю. Вчера вечером я разговаривал с мистером Редклиффом». — Мистер Рэдклифф меня не предупредил. Он никогда мне ничего не говорит, — пожаловался мужчина. — Тем хуже для вас, — отрезал Диагоста, чувствуя, как в нем опять закипает злость. — Приступим к делу. Мужчина совсем растерялся. — Мы... у нас никогда ничего подобного не случалось, — пробормотал он, слегка пошатнувшись. — Все когда-нибудь случается в первый раз, мистер Лиль. Морис Лиль. Наконец, на дороге показался потрёпанный фургон медицинской экспертизы. Он мчался с бешеной скоростью, испуская клубы сизого дыма. Де Госта всегда недоумевал, зачем они носятся, как сумасшедшие. Машина с визгом затормозила, раскачиваясь на плохой подвеске. Из неё вылезли двое санитаров в белых халатах, и, подойдя к задней двери, вытащили каталку, на которой лежал пустой мешок для перевозки трупов. Толкая перед собой каталку, Они пересекли парковочную площадку и подошли к стоявшим у мавзолея. — Где мертвец? — выкрикнул тот, что был потоньше, веснушчатый парнишка с волосами цвета моркови. Никто ему не ответил. — Мистер Лиль, — чуть подтолкнул того деагоста. — Мертвец? — Ну да, жмурик, мы не можем торчать здесь весь день. — Да, да, конечно. А, пожалуйста, пройдемте в мавзолей, — сказал Лиль, немного оправившись от шока. — Он подошел к входу в мавзолей и набрал код. двери из фальшивой бронзы распахнулась. За ней оказался высокий белый зал, все стены которого до самого потолка были заняты саркофагами. Посередине стояли две большие гипсовые урны в итальянском стиле с огромными пластиковыми букетами. Почти все саркофаги были пустыми, и только на нескольких виднелись черные таблички с именами и датами. Диагосто принюхался, стараясь уловить запах, который был ему столь знаком, но воздух был чист, свеж и ароматен. Они явно использовали одушки. — Да, в таком заведении нужно почаще проветривать, — подумал Деагоста. — Простите, вы сказали, вам нужен Колин Феринг? Несмотря на кондиционер, Лиль весь вспотел. — Именно так, — подтвердил Деагоста, недовольно взглянув на Пендергаста, который, заложив руки за спину, прогуливался по залу. Вечно он исчезает в нужный момент. «Одну минуточку!» Скрывшись за стеклянной дверью своего кабинета, Лиль вскоре появился с папкой в руках и пошел вдоль стен, беззвучно шевеля губами. Наконец он остановился. «Вот здесь, Колин Фэринг», — произнес он, указывая на саркофаг с табличкой, и с вымученной улыбкой отошел в сторону. «Мистер Лиль, а где ключ?» — спросил дегоста «Ключ?» — на лице Лиля. Появилось паническое выражение. — Вы хотите, чтобы я его открыл? — А как иначе проводить эксгумацию? — Понимаете, у меня нет соответствующих полномочий. Я всего лишь продавец. — Все необходимые документы находятся в этом конверте. Вам нужно только расписаться на первой странице и дать нам ключ. — нетерпеливо произнес Диагоста. Лиль с недоумением посмотрел на конверт, который сжимал в руке. «Но я не имею права. Я должен позвонить мистеру Рэдклифу». Деягоста страдальчески возвел глаза к небу. Лиль снова зашел в кабинет, оставив дверь открытой. Деягоста стал слушать. Разговор начался в спокойных тонах, но вскоре мавзолея гласили пронзительные возгласы, похожие на визг побитой собаки. Судя по всему, мистер Рэдклиф был не готов к сотрудничеству. «Мистер Рэдклиф скоро приедет». — сообщил Лиль, выходя из кабинета. — Когда именно? — Через час. — И речи быть не может! Я же все объяснил вашему Рэдклифу! Открывайте саркофаг! Немедленно! Лиль с искаженным лицом заломил руки. — О, боже! Но я не могу! Послушай, парень, у тебя в руках распоряжение суда, а не какая-то просьбишка. Если не откроешь саркофаг... — Я тебя привлеку к ответственности за оказание сопротивления представителю полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. — Но мистер Редкрифф меня уволит! — продолжал скулить Лиль. Прервав свою экскурсию по мавзолею, Пендергас подошел к саркофагу Ферринга и громко прочитал надпись на плите. — Колин Ферринг, 38 лет. — Грустно, когда люди умирают молодыми. Не правда ли, мистер Лиль? но тот казалось ничего не слышал Пендергаст погладил белый мрамор вы сказали что на похороны никто не пришел только сестра как это печально а кто за все это платил я я точно не знаю сестра оплатила счет из капитала матери но их мать недееспособна заметил спецагент оборачиясь к доого интересно а доверенностью у сестры была Имеет смысл проверить. Хорошая идея. Продолжая поглаживать мрамор, Пендергаст отодвинул небольшую скрытую пластинку, под которой оказался замок. другой руку он вытащил из нагрудного кармана небольшой предмет, похожий на расческу, с несколькими короткими зубьями на конце, и, сунув его в замок, слегка поковырялся в нем. «Вы что себе позволяете?» — начал было лиль но сразу же осекся, увидев, как бесшумно открывается дверь саркофага. «Нет, подождите! Нельзя этого делать!» Санитары подвезли каталку и установили ее на одном уровне с саркофагом. В руке у появился маленький фонарик. Осветив темное пространство саркофага, он заглянул внутрь. Последовало непродолжительное молчание. Потом Пендергаст сказал. «Мне кажется, каталка нам не понадобится». Санитары в нерешительности затоптались на месте. выпрямившись Пендергаст обратился к Лилю. «Скажите, пожалуйста, у кого хранятся ключи от этих саркофагов?» «Ключи?» — дрожащим голосом переспросил тот. «У меня. А где вы их держите?» «У себя в кабинете в запертом шкафу. А второй комплект?» «У мистера Рэдклиффа. Он хранит его где-то в другом месте». «Винсент, взгляните», — сказал Пендергаст, делая приглашающий жест — в сторону саркофага. Дегусто заглянул в темную впадину, освещенную лишь узким лучом фонарика. — Да там пусто, черт побери! — Это невозможно, — заверещал Лиль. — Я собственными глазами видел, как сюда поместили тело. Он схватился за галстук, словно тот душил его. Рыжий санитар тоже заглянул внутрь. — Вот это да! — задумчиво произнес он. — Там не совсем пусто, Винсент, — возразил Пендергаст, — натягивая резиновые перчатки. Запустив руку в саркофаг, он вытащил оттуда какой-то предмет и продемонстрировал окружающим. На его ладони лежал крошечный гроб, грубо ослепленный из папье-ма и кусочков ткани. Внутри, под съехавшей набок картонной крышкой, виднелся ухмыляющийся скелет, собранный из белых крашеных зубочисток. «Здесь тоже своего рода покойник», — произнес голосом Послышался всхлип, сменившийся звуком падающего тела. Обернувшись, Дегусто увидел, что Морис Лиль упал в обморок.